Сидел мальчуган с хмурым, скучающим взглядом и едва пробивающимся пушком усов под носом. Сзади стояло несколько элегантных дам и господ. Два мускулистых палача, мастер и его подмастерье с обнаженными до плеч руками, стояли недвижно, как статуи, подле пузатого железного противня, полного горячих угольев, из которых торчали разнообразные щипцы и клещи. Помещение было просторное, со сводчатым потолком, богато оснащенное жуткими, почерневшими от времени орудиями пыток, Один вид которых, говорят, нагнал на Галилео Галилея такого страху, что он тут же, не сходя с места, отрекся от основ своего учения, от гелиоцентрической теории планет. Слева от входа стоял высокий кипитр, где лежала просмоленная книга, в которой готовился делать записи пожилой, Веселый на вид мужчина в черном. Раскрытые листы книги были прижаты человеческим черепом. По обеим сторонам Пьопитра пылали свечи. Господин Делапрيري произнесла королева, когда Петр вышел на середину застенка. Господин Делапрيري отделился от группки элегантных дам и господ и несколькими поклонами, более короткими и поспешными, чем было принято при императорском дворе в Праге, обогнул кресло и встал лицом королеве. «Ваше Величество, имею честь быть в вашем распоряжении», с поклоном произнес он. «Господин Доляпрери. — повторила королева. — Вы знаете этого человека? И она показала лорнетом на Петра. Шевалье де Лепрери повернул голову к Пьеру, словно только теперь по жесту королевы обнаружил его присутствие. — Да, знаю, Ваше Величество, — подтвердил он. — Несколько лет назад я встречался с ним при дворе герцога Страмбы где он появлялся под именем Пьер, или по-итальянски Пьетро Кукан да Кукан, э, в должности арбитра риторики. Общество за спиной королевы развеселилось. Королева тоже улыбнулась. Шустрый протоколист схватился за живот. Казалось, хохочет даже череп, лежащий на просмоленной книге. Только лица палачей остались неподвижны, Да мальчик, сидевший рядом с королевой, по-прежнему скучающе хмурился. Арбитр, риторики, повторила королева. Что ж, покойный герцог обладал чувством юмора, и господин Декокен в самом деле столь красноречив. Позволю себе высказать мнение что господин де Кукан, феноменально красноречив, подтвердил де он говорит на латыни, как на итальянском, на итальянском, как на французском, а на французском, как на турецком. Он именно такой, каким стоит перед нами, живое доказательство того, как это полезно изучать языки. Я сам был очевидцем, как герцогиня Диана «Об этом как-нибудь позже», — прервала его королева, после допроса. Но «Ну, теперь скажите, встречались ли вы с ним где-нибудь еще, кроме Страмбы?» «Пожалуйста, коротко, только для записи в книге». «У после смерти герцога Танкреда», — продолжал Шевалье де Ляпрери, я потерял его из виду и встретился снова лишь в прошлом году в Стамбуле». Когда султан торжественно присваивал ему титул «ученость Его Величества», элегантные господа и дамы снова слегка оживились.